Когда стали использовать чеснок? Именно шумеры около 2300 года до нашей эры начали широко использовать чеснок. Учёные утверждают, что когда эти места начали заселяться, природные условия были крайне нездоровыми: сплошные болота и трясины. Чтобы сделать местность пригодной для существования, Требовалась обширная и эффективная дренажная система. Описание цереком современных условий дает хорошее представление о природе 4000 лет назад. Летом здесь либо половодье, либо засуха с песчаными бурями. И только здешняя короткая зима хоть как-то терпима для европейца. Природа еще упорнее, чем в северной Месопотамии борется с археологами, ведущими раскопки древних поселений человека. Жара и сырость, тучи комаров, змей, шершни и скорпионы, наводнения, песчаные бури, туманы, испарения атакуют исследователя и днем и ночью, в любое время года. Из сведений эпохи правителей Лагама, как и из других, позднее полученных немцами при раскопках Юга Вавилонии и Непура, ясно, что чеснок широко использовался во времена царя Нимрода для таких целей. Первое. Настой как жаропонижающее средство. Вероятно, чеснок крупно крошили, И настаивали в глиняном горшке под крышкой в паровой бане около получаса. Второе отвар как слабительное. Для этого порезанный чеснок следовало кипятить на среднем огне в закрытом глиняном горшке. В какой-то момент, нигде не указывается, в какой именно, необходимо было добавить несколько кусочков Твердые, благовонные комедии. Снова накрыть крышкой и дать еще немного прокипеть. Третье. Припарки для болезненных опухолей. Сначала приготовить настой или отвар. Затем намочить в нем кусок ткани, слегка отжать и приложить к больному месту еще горячим, насколько можно выдержать, не обжигая кожу. Неизвестно, прикладывалась ли в те времена сверху сухая ткань чтобы сохранить тепло подольше четвертое эмульсия при растяжении мышц и разрывах связок прокипятить на медленном огне зубчики чеснока и эвкалиптовые листья в каком-нибудь животном жире когда лекарство остынет и затвердеет втереть его в кожу, чтобы ликвидировать напряженность и воспаление. Пятое. Микстура, как замена линемента и средства против кишечных паразитов. Чеснок вымачивается в пиве от полнолуния до полнолуния. Глоток этого питья, принимаемый регулярно, избавит вас от глистов. Можно втирать это в кожу при общих болях. Шестое тонизирующие средства для улучшения общего состояния. Приготовленный также как микстура чесночный тоник был весьма популярен и применялся для улучшения сердечной деятельности, стимуляции пищеварения.